Инспектор наклеил на ветровое стекло нашего кара ярлык с изображением неестественно синих дали и зеленых пальм, и мы ощутились в Калифорнии, в Золотом штате. Однако, проехав инспекторский домик, никаких пальм мы не нашли. Продолжалась пустыня, такая же величественная и прекрасная, как в Аризоне, Неваде и Нью-Мексико. Только солнце стало горячей, и появилось много кактусов. Целый лес кактусов торчал из песка.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 Мистер Адамс очень обрадовался. Это р а з р е ж е н н ы й воздух, сказал он. Пусть это вас не поражает, мистеры. О, oh ну, no, мы незаметно забрались на довольно большую высоту. Но я думаю, что это последний наш перевал. Мистер Адамс, как и всегда, оказался прав. Вскоре мы стали спускаться по красивой извилистой дороге вниз в новую пустыню. Мы увидели ее с очень большой высоты. Она была совсем не похожа на те пустыни. которому мы успели привыкнуть за неделю, окутанная легким туманом испарений, она проявлялась постепенно с каждым новым витком дороги. Мы осторожно съезжали все ниже и ниже. После большого перерыва снова началась жизнь: в спаханные поля, оросительные каналы, зеленая озимь, длинные уходящие в туманный горизонт коричневые виноградники и нефтяные вышки города Бекерсфилда. Был декабрь.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 Если не полить цветов один день, они пропадут. Нет, серьезно, сэр, – вскричал мистер Адамс. Калифорния – это замечательный штат. Здесь принципиально не бывает дождя. Да, да, да, именно принципиально. Вы просто оскорбите калифорница, если скажете ему, что здесь возможен дождь. Если же в день вашего приезда дождь все-таки идет, калифорниец страшно сердится, пожимает плечами и говорит: это что-то непонятное. Живу здесь 20 лет.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 Они делают скважину рядом с н е ф т е н о с н ы м и землями компании прямо в своем садике, в гараже или гостиной и сосут себе полигоньку несколько галлонов в день. Такой способ добычи американцы называют почему-то дикой кошкой. Бекерсфилд отличается от сотни виденных нами галопов только пальмами, но это довольно существенная разница. Галоп с пальмами гораздо приятнее галопа без пальм.